В ангаре мягко светилась висящая в воздухе тактическая сфера, показывая общее положение дел. Пилоты внимательно следили за ней, пребывая в напряжении, ведь каждый погасший огоньёк означал погибший корабль или истребитель. Смерть кого-то из разумных, возможно, их друзей или хотя бы знакомых, в любой момент мог прозвучать сигнал боевой тревоги, и авиакрыло вершащего суть ринется в бой. Пилоты пребывали в готовности немедленно разбежаться по своим машинам. Лорд Майор Трелак комментировал происходящее, как наиболее разбирающийся в тактике и с кадрингх сражений. О, смотрите, выделил он небольшой участок на сфере. Керси в бой вступили. Хорошо с Волочи шерстет. Любодорого смотреть. А уж Фарсенцы как стараются. Нет, народ, воевать её и не умеет. Это факт. Что с того, что не умеет? Хмура заметил кто-то. Зато их очень много, в несколько раз больше, чем нас всех, включая местных неумех. И что? усмехнулся лорд-майор. Просто поработать придётся больше. В сфере тем временем произошли изменения. В дело вступили основные силы обитаемой галактики при поддержке флотов Фарсина и Кирсиала. Это означало, что вскоре наступит их черёд. Силами истребителей и штурмовиков можно будет изрядно приредить порядки противника. Корабли ИОИ почти не имели защиты от малых летательных аппаратов. Удивительно, но факт. Видимо, им никогда ещё не доводилось сталкиваться с массированной истребительной атакой, которую готовил Кирванок. Также в дело должны были вот-вот вступить силы союзников: России, Итаана и Арнара. Потолок ангара полыхнул алым светом, сообщая о предстоящем срочном вылете. Каждому пилоту на биокомп поступила диспозиция их участка ответственности. Ну, благие с нами братцы. Данёсся до всех эма образ стрелага. По машинам. Пилоты поспешили занять места в своих хлам-истребителях. Едва они успели это сделать, как вверху завертелась воронка выходного гиперперехода, ведущего туда, где им предстояло драться. Лерк нервно ежился, поудобнее устраиваясь в кабине и вдохнув густую жидкость, подключающую тело к системе жизнеобеспечения. Как всегда перед боем, молодому офицеру было несколько не по себе. Он привычно тестировал живую машину, готовясь к старту. Получив сигнал взлетать и координаты своего места в общем построении, он передал друзьям короткое пожелание ни пуха ни пера, позаимствованное у землян. Получив в ответ дружное к проклятому, внутренне хохотнул и резко поднял лав в воздух. Пришла его очередь. Нырнув в провал гиперперехода, Лерк оказался в самой гуще боя. Вокруг творился сущий ад. Истребители друзей последовали за ним. Все четверо тут же включились в общую тактическую информационную сеть дварф-крейсера и получили первое задание. Уничтожь то же, плюющееся неподалёку огнём вражеский линкор, не обратив внимание подлетающей мелочь никакого внимания. Очень зря Истребители разошлись широкой дугой и, закладывая безумные виражи, принялись обстреливать двухкилометровый корабль из мезонников, ища уязвимые точки. А обнаружив их, немедленно отправили туда гиперторпеды, поспешив порскнуть в стороны от обречённого линкора. Тот словно раздуло изнутри, а затем рышвяляв в стороны, тучи обломков Затем друзьям удалось справиться еще с пятью кораблями, прежде чем у Юэи спохватились и выпустили свои истребители, которых пилоты Ордена и Княжества начали уничтожать буквально пачками, едва научившиеся летать неумехи, прирожденным асом не противники. В этот момент по всем кораблям и истребителям союзников прошло циркулярное предупреждение от штаба. Противник использует новое, неизвестное оружие, меняющее по предположениям аналитиков мерность пространства-времени. Корабль или подразделение малых космолётов, попавшие под его удар, попросту исчезают из текущей реальности, и что с ними происходит далее, никто сказать не сможет. Потери от применения нового оружия оказались настолько велики, что Белая Звезда вынуждена была отвести флоты на перегруппировку. К счастью, нести новое оружие были способны похожи только корабли класса Планетарный Разрушитель, как минимум, а их у Иргоната оказалось не так уж и много, всего около 10 тысяч. Иои в полной мере воспользовались своей тактической победой. Поняв, что сражение идет совсем не так, как они рассчитывали, Ола и Ура стянули свои флоты в пять огромных, но при этом компактных шаров, расположившихся в разных точках Малой Галактики. Смысла такого расположения не понял ни один флотавод союзников, но он явно был. Еой вынудили перейти от атаки к обороне, но они однозначно что-то задумали. Лерк, Тред, Ирок и Хисир вместе со всем авиакрылом вернулись на вершащий суть. В ангаре пилоты ненадолго покинули свои живые машины, чтобы по-быстрому перекусить и попить чего-нибудь горячего и бодрящего. Человек и эльф предпочли крепкий кофе, кирсе таритовый сок, а дракон безалкогольный шервах. Лорд-майор продолжал комментировать происходящее на тактической сфере. Вот это замысел. Возбуждённый вскинулся Тарелак, выделяя световой указкой часть сферы. Народ, смотрите, кажется, наши адмиралы обратились за помощью к безумцам или Адой. Те открыли порталы прямо в центры всех пяти шаровых построений UE, и туда пошли флоты наших союзников из других вселенных: России, Тиана и Арнара. Ох, как хорошо они наподдали этим скотам. Только перья во все стороны полетели. Действительно, такого хода у UE никак не ожидали, и сейчас пребывали в некоторой растерянности, не понимая, как возможно было открыть такого рода порталы. Ведь учёные Ирганата считали подобное невозможным, тем более, что была установлена полевая защита. Вот тогда-то в мозгах многих его и возникла здравая мысль о том, что против них выступил кто-то очень сильный. Как бы ни контроль, с которым они изо всех сил старались не ссориться, не нарушая законов мироздания. Но бардам или кому-то другому, по-видимому, что-то не понравилось в расширении Ирганата. Но что Удивительно, но атакующие, нанеся весь возможный вред, сразу убрались прочь через те же порталы, оставив в порядках ЙО и хаос и разброд, ликвидировать которые УЛА и УРА удалось далеко не сразу. Всё это время не прекращались атаки на внешнюю границу шаровых построений. Корабль за кораблем, гибли без всякого смысла, что до безумия бесило УЕФ. И тогда они решились на диэмпатическую атаку, погнав в сеть всех своих диэмпатов, чтобы те начали изменения эгрегоров близлежащих миров и воздействовали на экипажи вражеских кораблей. Случившееся после этого потрясло пилотов да не менее. Из гиперпространства вдруг начали стройными ромбовидными отрядами один за другим выныривать мета-корабли, несущие на бортах символ СПД. Поначалу все подумали, что старый враг решил воспользоваться войной с ЙОЕ и добить орден Арн союзниками. Но буквально через несколько минут выяснилось, что это не так. Как ни странно, флоты СПД, Драголанда и паутинников пришли на помощь. ЙОЕ не нравились даже им. Ещё минут через 10 случилось нечто непонятное. Во всем, хоть немного телепатически чувствительным или имеющим телепатический контур в мозгу разумным, словно ударило мягким тяжёлым мешком, и некоторое время они пребывали в каком-то странном состоянии, не понимая, на каком они вообще свете, полная дезориентация. Только после окончания войны Стало известно, что в этот момент безумные барды, дождавшись, пока ДИМПаты и его ижёрка окажутся в сети, предупредили своих союзников, чтобы те туда не совались ни при каких обстоятельствах, и произвели так называемый отказ своей зоны контроля в белую. В результате чего Ирганат оказался практически без ДИМПатов. Более 90% из них выгорели в сети, оставшись в живых, но ДИМПатами быть перестав. Вскоре пилотов снова отправили в бой. В растерянных случившимся Иои требовалось добить и любой ценой заставить отказаться от дальнейшей экспансии, ведь каждое их расширение означало дестабилизацию всех зон контроля вокруг. Впрочем, Лерку найти высокие материи было плевать с высокого потолка. Он вместе с друзьями азартно кинулся в так называемую собачью свалку, все против всех. В этот раз им повезло. Только Хисир был легко ранен, остальные вообще не пострадали.